Глава 14 Доктор Добровольцев и его летающие болты. На ПДА упало сообщение от Трофима. Светила молодой науки некробиотики, извинялась и сообщала, что вырваться из лагеря для того, чтобы встретиться со мной, не сможет. «Подходите, дескать, к воротам лагеря, дорогие. Приносите апельсины, я их выброшу в окно, как поется в детской песенке». Я не сдержался, крепко выругался. «Что такое?» — спросил Тополь. «Придется топать в лагерь». «Ну и по Тополе, подумаешь». «Теряем время, Костя, теряем время». «В зоне не торопятся», — строго напомнил Тополь. «Что ж, и то верно». «Какое у меня отношение к ученым?» В целом хорошие. Во-первых, народ это все больше культурный, без предупреждения не стреляет, мины растяжки где попало не ставит. Во-вторых, преферансисты сильные, особенно наши, конечно. Европа, Америка, те все больше по покеру. В-третьих, бизнес. С учеными можно торговать за деньги, а можно выменивать шило на мыло. Кто не знает, шило и мыло – это артефакты такие. В отличие от многих барыг и нечистоплотных сталкеров, ученые ведут дела почти безупречно. Прижимистые — это да, но зато если уж договорились, то договорились. так лагерь. После каждого нехорошего инцидента, об одном я рассказал, когда ученых вооруженные роботы спасли, лагерь дополнительно укреплялся. Так он укреплялся, укреплялся, да и превратился в настоящую крепость. Собственно, тут в зоне то же самое, что со счастливыми семьями, которые, как нас учит один толстый писатель, счастливы одинаково. Все нормальные укрепленные лагеря человечества внутри зоны укреплены по одной схеме – спираль бруна, заборы, мины, проволока под током, вышки с пулеметами, уродливые доты, сложенные из бетонных блоков длиной два метра каждый исключения составляют только опорные пункты сталкерских кланов они все разные Ну так я же сказал нормальные а какое отношение кланы всякие там свободы до да монолиты имеют к нормальным никакого уж поверьте за полсотни метров от кпп лагеря ученых тополь вдруг резко остановился присел на корточки и опасно вильнул с тропы в бок э брат ты чего встревожился я «Так приличные сталкеры без надобности не делают. Значит, есть надобность. А какая может быть внезапная надобность? Уклонение от опасности, я так считаю. Больше у сталкера в зоне внезапных надобностей и возникать-то не должно». «Совсем забыл. Там же на КПП сейчас звено пятнистого дежурит», — отозвал Цитополь, усаживаясь на бревнышко среди лопухов. Лопух, он вовсе не лопух, между прочим. Это самое умное и самое позитивное растение зоны. Где лопух растет, там можно смело садиться. Нет, значит, поблизости опасных аномалий и студень никогда из-под земли в таком месте не выскочит. «Пфу, пропасть! Предупреждать же надо! Кто так делает? Я уже черт знает, что подумал!» — вспылил я. «Было бы черт знает что, я бы тебя с тропы столкнул» из за автомат схватился. Все равно, не делай так больше. Я смотрю, нервный ты стал, комбат. Зря в зону один ходил. Нельзя так? Учи ученого. Один по зоне гуляешь, крыша съезжает. Факт. А как не один, так трясись за задницу каждого, кого с собой взял. Легко сказать, отмычки, салаги. А каково из-за дурости грех на душу брать? Я покачал головой. Это кто из нас еще нервный, Тополь? Ты бы из себя со стороны видел. Шуганул страпы как тушкан над припять пса. Короче, я так понял. Ты не пойдешь со мной к ученым из-за какого-то пятнистого на КПП? Да я бы с радостью, но прикинь, каково мне будет с военными сталкерами общаться. Если они еще не знают, что речной кордон разгромлен, то возникнет вопрос, что я здесь делаю. Если знают, тогда вопрос, почему выжил. И снова же... «Что здесь делаю?» «Очень тонкая у тебя душевная организация, Туполь», уныло вздохнул я и пошел в лагерь ученых один. Возле лагеря тропа была верная, и на отслеживание аномалий много времени тратить не приходилось. На КПП меня уже ждал некробиотик Трофим. После недолгих препирательств с охраной лагеря Трофим махал в воздухе своими корочками, говорил грозные слова и вообще вел себя как настоящий друг. Меня все-таки пустили на территорию. Кстати, не заметил я на воротах ни одного сталкера встречи с которыми так опасался Тополь. На вахте стояли вооруженные ученые, молодые, я бы сказал, вообще студентики. Но студентов там быть не могло. Выходило, что передо мной чьи-то аспиранты, хилая, но мозговитая гвардия, а то и вовсе кандидаты наук. Ученые, я заметил, могут до самой смерти выглядеть как мальчики. Их путевками в зону примируют или штрафуют, не кстати, подумалось мне. И еще подумалось. Эге, -э -э, а если они на КПП этих сопляков выставили, значит все приписанные к лагерю сталкеры где-то на поисковом выходе. Трофим внешне был не очень-то похож на записного ученого. Коренастый, бритоголовый с приплюснутым боксерским носом. Однако стоило ему открыть рот, и всякий понимал, что перед ним личность в высшей степени интеллигентная. Говорил Трофим мягким, красивым голосом, с плавными интонациями, причем говорил вещи, обтекаемые и банально верные. Матом же Трофим и вовсе не ругался. «Мне нужно на тот берег», — сказал я Трофиму. «А для этого я хочу попросить у тебя макроступы. Две пары». «Это я уже понял». Он вздохнул. «Ты бы раньше приходил. Этих макроступов было? И куда, интересно, сплыло?» «Вчера...» — он понизил голос. «Пришли семеро. Все запыхавшиеся, оборванные, ты бы видел. Как после марш-броска. Не знаю, кто это был и с кем из начальства они говорили, но только выдали им в итоге семь пар макроступов и массу ценного оборудования». «Ну, хотя бы приблизительно, ты понял? Это сталкеры или, может, кто-то издалека?» «Трое были сталкерами, похоже, но я их не знаю. Остальные, ну, я бы сказал, военные. Широкие такие мужики, стриженные. В зоне же как все в камуфляже, все с автоматами. Может, бандосы?» «Может, и бандиты?» Трофим надавил на последнее слово, будто бы укоряя меня за столь нелюбимый им же организм. — Ладно, вернемся к теме. — Так мне бы макроступы, а? — Ничем не могу помочь, комбат. На тот берег и так пройти можно. Обычно озеро нормально обходится и с юга, и с севера. — Время, Трофим, спешим мы. Кроме того, ты сам сказал «обычно». Обычно — это когда нет каменного неба, верно? А с ним-то как... «Или, скажешь, оно не влияет?» «Влияет, похоже». «Спросить его про упавший вертолет?» «Не спрашивать. А что он скажет в самом лучшем случае?» «Да, вертолет видел, да, он летел, а потом упал. Больше ничего не знаю». «И все это именно в лучшем случае. А в худшем только отмахнется, дескать, первый раз слышу». «Решил другое спросить. Слушай, Трофим...» «А кто тут у вас сейчас лучший специалист по А-генерации?» «Доктор Менглер. Но он сейчас в Гонолулу на симпозиуме. А что тебя интересует, может, я знаю?» «Меня интересует, что думает современная наука по поводу генерации артефактов феноменом вертикальной бич. Какие артефакты генерируются, сколько, в общем, конкретика». «Вертикальный бич — редкий феномен. Я сомневаюсь, накоплены ли мировой наукой отвечающие стандартам статистика?» — степенно ответил Трофим. «Хорошо им, ученым. Говори гладко, слов побольше всяких лепи, а тебе за это денежки каждый месяц заносят. Спецам по зоне, кстати, немалые». «Вот именно поэтому я бы хотел говорить с лучшим специалистом по А-генерации», — сказал я, сделав ударение на лучшем «Не в обиду, Трофим». «Отчего мне обижаться? Я не некробиотик, занимаюсь местными формами квази-жизни. Аномалии артефакты меня интересуют лишь в той мере, в какой возможно установление связей между их активностью и поведением форм квази-жизн». Видимо, взгляд мой в ту секунду стал достаточно красноречив, потому что Трофим осёкся и кротко сказал. «Хочешь, сейчас сходим в лабораторию Менглера». Спросим у кого-то из его сотрудников. Может, знают? Хочу. А пока мы идем, ты думай, пожалуйста, как меня на тот берег переправить. Очень надо. Я так запросто с Трофимом обращался, будто был он моим подчиненным, потому что чувствовал за собой моральное право. А когда я чувствую за собой моральное право, извините, подвиньтесь. В конце прошлого года я спас Трофиму жизнь. Ничего особенного. Обычная история про обычных парней в зоне. Он шел по зоне один, ошибся, попал в жадинку. Собственно, главная ошибка Трофима была в том, что он шел по зоне один. То, что он жадинку не заметил и позволил себя крепко прихватить, — это уже мелочи. но ну, я тоже шел по зоне один. Мне можно. И вдруг оказался в нужном месте в нужное время. И был у меня при себе, к счастью, артефакт «Иллюзион». Редкий, но дешевый, потому что за пределами зоны он теряет все свои свойства — Да и в пределах-то зоны свойство у него лишь одно. Вместе с изменениями температуры иллюзион меняет вес. В частности, при нагреве тяжелеет. Ну и вот при помощи иллюзиона, вкупе с горелкой, на которой я кофе себе по утрам варю, я без проблем перегрузил жадинку. Она лопнула и Трофима отпустила.